— Это что же, Лидия Аполлоновна, что ли, вас научила? — спросил Ерчук неожиданно тихим и враждебным голосом. — Да, она. — Ну что же, полюбопытствуйте, бдительный товарищ. Мне стыдно за вас. Пришли из нашего советского вуза, а доверие к честному тру... — Помолчите-ка! — грубо оборвал его Максимов. Он стал просматривать накладные на сахар, консервы, Атлантическую и Тихоокеанскую сельдь, сухофрукты, мороженую баранину, муку. Снова он ничего не понимал. Глупишь, брат Максимов. Ставишь себя в смешное положение. Вдруг ему пришла простая мысль сверить даты в акте и в накладных. И вот среди накладных на муку, отправленную на разные суда, он натолкнулся на бумажку, в которой значилось, что какое-то количество муки высшего сорта отправлено на теплоход «Новатор». «Значит, на «Новатор»?» «Это не та мука», — взвизнул Ерчук. «То мы уничтожили, а взамен получили другую партию. Вы еще зеленый, товарищ, ничего не понимаете». Смотрите, он стал сыпать бумажками и снабженческой абракадаброй. Максимов действительно мало что понимал, но смутно догадывался, что попал в самую точку. Ничего, разберемся, — буркнул он. Радируем на новатор. Врач там сам проверит. Ерчук догнал его уже у выхода из склада. — Послушайте, доктор Максимов, — сказал он и взял его под руку.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 Все советские люди должны друг о друге заботиться. Особенно мы старшие товарищи, а молодежи. Но если не верите в мои намерения, я вам скажу другое. Он возвысил голос. Не хочу, чтобы трепали мое честное имя и пятнали репутацию, заслуженную долгим трудом. Максимов молча открыл дверь, но Ирчук снова вцепился ему в локоть. Ваш товарищ Петр Леонидович, вот он проявлял взаимопонимание, и вы, я уверен, тоже меня поймете. Еле уловимым движением он коснулся кармана Максимова, тот опустил руку в карман, и пальцы его нащупали плотный, гладкий сверточек. Не глядя, Алексей швырнул деньги на цементный пол и гаркнул. «Я вам сейчас в морду дам!» Ярчук словно на пружинах прыгнул в сторону, схватил деньги и прошипел. «Мы здесь одни. Доказательств у тебя нет, щенок, и не будет. Понятно? Пойдешь против меня, рога пообломаешь. Море тебе не видать, разве что во сне. Пороскинь у Мишкам!» Максимов вернулся в отдел, сел за стол и задумался, ох и запутанное дело. Но, во всяком случае, страх Ерчука и его попытка дать ему взятку совершенно точно указывают, что он нашел верный след. Конечно, технически все это обставлено гораздо сложнее, чем сейчас ему представляется, но в этом уж пусть разбирается эта организация, как ее БХС. Нужно дождаться Лидии Аполлоновны и все и рассказать о столбов. Подпись не его, это точно. Но взаимопонимание он проявлял. Неужели взятки брал, скотина? Ерчук опасный тип. Что это за странная угроза? Какая может быть связь между Ерчуком и моей работой в море? Нет.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 «Черт знает, какие чудаки!» Максимов загнал его в угол, уселся рядом на стол и рассказал всю историю о бакте Столбова, Муке и Ерчуке. «Веня, ты старая и мудрая портовая крыса, ты черепаха-тортила. Посоветуй-ка, что делать?» Да, я этого жука знаю, медленно сказал Капелькин. Отпусти его, может руки попортить. Учти, я не испугливых, заметил Алексей. Все мы орлы, усмехнулся Веня. Только я тебе советую: дорогу в море действительно потеряешь. Он тут всех и вся знает, демагог собакой подхалим, а доверием пользуется до поры до времени, может быть. Но пока он может такой грязью облить, что сам себя не узнаешь. Доказательств у тебя нет это факт, а рчук сейчас все почистит, комар носа не подточит. Ну до да новатора то ему не добраться,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 А он может испортить себе жизнь, лишиться того, о чем так упорно и зримо мечталась. Ерчук твари живучая, а доказательств нет никаких. Что же, значит, надо отступать перед Ерчуками, так и жить с ними бок о бок, врастать в коммунизм. Демагог, это Венька правильно сказал. Как он сыпал словами, мы советские люди, в какое время мы живем. Именно этими и опасны такие типы. Шепнет кому-нибудь наверху не наш человек, и все. Капелькин не обиделся на резкую фразу Максимова. Он ходил по комнате и снова болтал о чудачках с — Давай-ка лучше подумаем, Алексей! Как лучше убить субботний вечер. Рабочее время вышло, Алексей и Веня спустились с лестницы. У входа на них налетел Карпов. Он съел так, что, казалось, у него над головой подпрыгивает нимб. Макс, я ищу тебя! Куда ты захавался? В чем дело? Выигрыш? Посылка, перевод, или просто ты, наконец, сошел с ума? Понимаешь! Сейчас я забежал домой и, и как раз в это время зазвонил телефон. Ну и Вера говорила. Ты, конечно, не помнишь, у нее сегодня день рождения. Очень приглашала. Тебя тоже, между прочим? Максимову показалось, что здание попало в шторм. Он провел ладонью по лицу и крепко сжал щеки. И ты... Собираешься пойти туда? — А почему бы и нет? — смущенный за ночью воскликнул Владька. — Там все будут, интересная публика. Почему бы и не пойти? — Ну что ж, желаю приятно поразвлечься. Поехали, что ли, Вениамин? Они ушли к автобусной остановке. — Чертов меланхолик! — крикнул вслед Владька.